Глава 16 «Саванна! Что ты творишь?» Грант пробирается сквозь деревья, рубашка вся грязная, на голове не пойми что. Он с удивлением смотрит на меня и Джейси. Мы сидим в нескольких ярдах от выступа, по нашим лицам текут слёзы. Я заставляю себя встать, вытираю лицо краем футболки, словно мне три года. На ней остаются грязные следы. Ничего, просто хотела посмотреть. Взгляд Гранта падает на Джейси. Она отвернулась, поджав коленки к груди, будто наслаждается видом. Грант пристально на меня смотрит, мой ответ его не убедил. «Ну, давай спускаться». Он протягивает руку и подходит поближе. «Из-за тебя мистеру Дэвису чуть плохо не стало». из-за чувство вины защемила в груди. «Я извинюсь», — оборачиваюсь к Джейси, которая красиво застыла на скале. «Ты иди, я догоню». Он недоверчиво на меня смотрит. «Спущусь через минуту», — говорю я. «Обещаю». Он раздражённо вздыхает, но всё же разворачивается и идёт обратно в лес. Грант исчезает среди деревьев, и тогда я снова сажусь рядом с Джейси. «Мне нужно поговорить с Эбби». Джейси резко переводит на меня взгляд. «Эбби? А она здесь при но ну и говорит, что до падения Пайпер они много общались, постоянно перешёптывались. Может, она знает, кто такой Алекс? Или кто мог угрожать Пайпер? Джейси качает головой. Эбби понятия не имеет о том, что происходило. Если уж Пайпер мне иною не рассказала про угрозы, то себе она бы точно не стала делиться. А что, если всё произошло после танцев? Последние дни вы с Ноем не очень-то с ней общались. Глубоко вздыхая, она теребит дырку на штанах. Если решишь поговорить с Эбби, она просто расскажет тебе какую-нибудь небылицу. Она же у нас королева драмы. Если быть точнее, то не драмы, а оперы. Но, Джейси, это хорошая зацепка. Больше нам некого спросить. Не хочу, чтобы ты теряла время. Она пожимает плечами. По её мнению, с Эбби даже разговаривать не стоит — Она начинает заплетать косичку. Я настораживаюсь. Мои мышцы снова напрягаются. Почему она против? Ведь благодаря Эбби мы можем узнать правду. Прямо сейчас я с ней говорить не собираюсь. Я встаю, отряхивая джинсы. Надо извиниться перед мистером Дэвисом и убедить Гранта, что с головой у меня всё в порядке, и я могу продолжать поход. Хотя после моих игр со смертью на вершине скалы в это трудно поверить. «Я пойду с тобой», — говорит Джейси, — выпуская из рук недоплетённую косу. Пробираемся сквозь сорняки, она идёт рядом со мной, словно настоящая подруга. Только мне кажется, что она следит за мной. Мы подошли к берегу, и в воде я увидела Гранта. Видимо, поверил, что пойду прямо за ним. Сэм Эбби тоже там. Совсем уставшая, у берега нахожу свой рюкзак, рядом с рюкзаком Гранта и плюхаюсь на гравий. Снимаю кроссовки, носки и опускаю ноги в холодную воду, Наклоняюсь вперёд. На лицо попадают брызги от водопада. Рядом Джейси и Ной сидят на гранитной плите, едят один снэк на двоих. На другой стороне реки мистер Дэвис копается в своём рюкзаке. Александра тоже там. Положила на колени блокнот и что-то в нём пишет. Беру свой рюкзак и ищу в нём бутылку с водой. Только её вытаскиваю, как на меня падает тень. Всё хорошо? Я прикрываю солнце рукой. Сквозь пальцы замечаю блеск металла. «Только не говори мне, что тоже решил, будто я прыгну. Я тебя плохо знаю, не могу угадать, что у тебя на уме», — закатываю глаза. но и рассказал мне про твою сестру», — говорит Тайлер, перебирая цепи между пальцами. «Мне очень жаль». «Спасибо», — буркаю я себе под нос и подношу бутылку к губам. «Конечно, единственный, с кем мне не стоит общаться, оказывается самым дружелюбным». Жадно глотая прохладную воду, понимаю, как сильно хочу пить. Перед нами бурлит река, как и мысли в моей голове. Кружится голова. Мне нужно найти подход к Эбби, той, что вчера в лесу отказалась со мной разговаривать. Тайлер уходит, но минуту спустя возвращается с рюкзаком и бросает его рядом с моим. «Хочешь походную смесь?» В животе у меня и вправду немного урчит. Я протягиваю ладонь, Он высыпает на неё кешью и сухофрукты. Делаю недовольное лицо. «А где шоколад?» Это настоящий походный вариант, а не детский. Напоминает еду для белочек. «Жизнь полна открытий», — он бросает в рот горсть смеси. Пытаюсь улыбнуться, но я так устала, словно только что пробежала соревнование по триатлону. Этот подъём к водопаду высосал из меня все силы до последней унции. Осталась только усталость, что отзывается в костях. «У тебя точно ничего не случилось?» бросая на него взгляд. Его тёмные глаза будут во мне смешанные чувства. Часть меня могла бы излить этому человеку душу, у другой — нервы на пределе, как у на насторожая. «Почему ты всегда об этом спрашиваешь? Ты же сам сказал, что мы друг друга не знаем. Мама говорит, что мне следует заводить друзей. Вначале кажется, что он серьёзно, но потом один уголок его рта поднимается вверх». «Можешь использовать свои магические способности, которые применяешь для сворачивания спальников, чтобы поступить со мной так же и спрятать куда-нибудь до конца похода?» Раздумывая над моей просьбой, Тайлер наклоняет голову на бок. «Да, но, думаю, это будет больно». «Пора собирать вещи!» — кричит мистер Дэвис, шагая по мелководью в нашем направлении. За спиной у него рюкзак. Убираю бутылку с водой на место. Тайлер протягивает мне руку. Оглядываюсь на Гранта и берусь за его руку. Красный уголёк вины обжигает моё нутро. Пытаюсь поймать момент, когда Эбби будет одна, но после водопада их с словно сшили хирургической ниткой. Над головой сквозь верхушки деревьев сверкают звёзды. Передо мной догорает костёр. Мой телефон всё ещё выключен, но, по моим прикидкам, уже за полночь. Мистер Дэвис давно отправился спать. Поднимаю голову с груди Гранта. Его взгляд устремлён вдаль, в них отражаются дрожащие языки пламени. Мне очень не нравится, что приходится скрывать от него моё расследование, но я не хочу раньше времени отправиться вместе с ним домой. С другой стороны костра сидят Сэм и Эбби. Похоже, они и не собираются отрываться друг от друга. Рядом с ними сидят Джейси и Ной, о чём-то тихо болтают. Джейси зевает, но спать не идёт. Внезапно встаёт Сэм и помогает подняться Эбби. Я выпрямляюсь, готовая броситься за ней и поймать на пути к палатке. Но Сэм обнимает её за талию, и они не спеша уходят вместе. Словно он — дурацкое такси-убер, которое должно высадить её на крыльце дома. Крепко сжимаю челюсти. Как мне её теперь перехватить? Новый план. Я иду спать. Наклоняюсь, говорю я, чтобы поцеловать Гранта. — Спокойной ночи. Тихо произносит он. Чувствую его тёплое дыхание на своей коже. Он даже не предлагает проводить меня до палатки. А ведь из леса вполне может прибежать волк и унести меня с собой. И это не шутки. Я дрожу, отойдя от костра. Холодный ночной воздух навивает воспоминания о прошлогоднем футбольном турнире. Мы участвовали в нём вместе с Грантом. Тогда ситуация вышла из-под контроля. Всё началось с записки. Когда мы ехали в автобусе, он вложил её мне в руку. Грант приглашал меня встретиться у бассейна в полночь. В итоге мы оба промокли и замёрзли, но нас это не волновало. Тогда наши губы впервые встретились, кожа я чувствовала тепло его рук. По моему телу пробегает горячая волна желания. Я оглядываюсь. Грант всё так же смотрит в огонь. Поднимаю руки, делаю глубокий вдох и опускаю их. Бегу к палатке, позволяя холоду меня окутать. Только я успеваю застегнуть молнию изнутри — как слышу, что её снова расстёгивают. Включаю фонарик направляю его на Джейси. «Я так устала», — говорит она, зевая. «Да, я тоже. Только мне нужно опять выйти и поговорить с Эбби. Жду, когда у её телохранителя закончится смена». Джейси забирается в спальный мешок. «А ты уверена, что это хорошая идея?» «Я уверена, что это единственный план, который у нас есть». «А что, если это она угрожала Пайпер?» «Я открываю рот, чтобы начать спорить». но она не даёт мне сказать ни слова. Просто выслушай меня. А что, если они постоянно шептались именно из-за этого? Может, это Эбби пыталась выгнать Пайпер из школы выживания, а может, может, и запугивала её? Не знаю, Джейси. Это то же самое, если бы мы узнали, что Белоснежка запугивала одного из гномов. Хотя я понимаю, что и такое не исключено. В школе выживания кто-то хотел, чтобы Пайпер бросила занятия, а выбор кандидатур у нас весьма ограничен. «Мы могли бы пойти вместе, — предлагаю я, — так безопаснее». «Нет», — отвечает Джейси, уже устроившись в своём спальном мешке. «Если я обе виновна, то, придя вдвоём, мы спугнём её». «Лучше подождать, по крайней мере, пока не закончится поход, и говорить надо днём, а не ночью». Минуту сижу молча, жую изнутри щёку, вскоре во рту появляется медный привкус. «Хорошо». Говорю я, залезая в спальный мешок. Не нужно спорить с единственным человеком, который пытается мне помочь. Но страх не должен помешать мне в расследовании. Как только услышу храп Джейси, пойду к Эбби. Я лежу, веки становятся тяжёлыми, стрекотание сверчков убаюкивает. Можно было бы завести будильник на телефоне, но это разбудит Джейси. А если пришло сообщение от родителей, что-то про Пайпер, то читать я его не хочу». я борюсь со сном, то погружаясь в него, то просыпаясь в панике, моргаю и щипаю себя за щёки. А тем временем минуты перешли в часы. Когда дыхание Джейси наконец становится медленным и ровным, я осторожно, пытаясь быть тихой, как мышка, вылезаю из спального мешка. Хватаю свой фонарик, натягиваю капюшон и вылезаю наружу. Иду сзади палаток, ищу, где спят Эбби и Александра. Нахожу. Из их палатки не доносится ни звука. Вокруг шумит тёмный лес. Как бы их не напугать до смерти? «Тук-тук», — говорю я, направляя луч фонарика прямо на палатку. Шуршат спальники, потом слышится шёпот. «Что такое?» — долетает до меня сонный голос Эбби. «Это Саванна. Мы можем поговорить на улице?» «Эбби, только с тобой одной». Пауза. «Да, дай только обуюсь». «Хорошо». Облегчённо вздыхаю я. Натянув куртку, она появляется секунду спустя. Киваю в сторону леса и сама иду туда. Нас никто не должен услышать. «Что такое?» — спрашивает Эбби, когда я, наконец, останавливаюсь. «В самом начале похода ты сказала, что я кое-что не знаю про Пайпер. Это как-то связано с человеком по имени Алекс». Она запрокидывает голову, её волосы рассыпаются по плечам. При лунном свете они кажутся сияющей бордового цвета. «Алекс? Какой Алекс? Не знаю такого». «Тогда о чём вы перешёптывались? Пожалуйста, скажи мне. Мне нужно знать». Она отвечает не сразу, рисует носком своего ботинка круги на опавших листьях. Но неожиданно она посмотрела мне прямо в глаза. «Ты знаешь, что до падения Пайпер очень страдала? Этот вопрос похож на удар кулаком. Я киваю». «Из-за этих двоих», — добавляет она, махнув рукой в направлении лагеря. По мне пробегает волна облегчения. Они же считались лучшими друзьями. Под за моей спиной шуршит какая-то живность. Я дёргаюсь и подхожу ближе к Эбби. «Да, знаю. Точнее, узнала только сегодня. Значит, в этом дело? Вы с Пайпер обсуждали Ноэ и Джейси?» Я ощущаю укол разочарования. «Она ничего не рассказывала тебе про человека по имени Алекс? Или о ком-то, кто над ней издевался?» «Нет». «А почему ты думаешь, что кто-то над ней издевался?» «Я кое-что выяснила», — говорю я, потирая лоб. В тот день, когда она упала со смотровой площадки, кто-то передал ей записку. В ней Пайпер приглашали на точку, где якобы состоится дополнительное занятие школы выживания. Глаза Эбби расширяются от удивления. «Что?» — она переводит взгляд на свою палатку. «Всё нормально», — говорю я. пытаясь сохранять спокойствие, хотя мне хочется схватить её за ярко-рыжие волосы и потрясти. «Расскажи мне всё, как есть». «Обещай, что никому не расскажешь, как об этом узнала». «Обещаю». «Что случилось?» Облизнув сухие губы, она наклоняется ко мне. «Советую тебе узнать у Джейси, где она была вечером в тот день, когда упала Пайпер. Моё тело немеет с головы и до самых мизинцев». «Зачем?» «Думаю, в тот день...» «Джейси ждала Пайпер на площадке самоубийц», — говорит Эбби. «Точнее, она не называла её площадкой самоубийц, но я поняла, что она имела в виду её. То место на тропе Вандер Уайлд Трейл, сразу за развилкой, где она пересекается с Голден Трейл. В лунном свете её глаза блестят. Она попросила меня соврать Пайпер, сказать, что там проводятся дополнительные занятия школы выживания. Когда я отказалась, она попросила передать Пайпер записку». Записка была в заклеенном конверте. Джейси сказала, что это извинение за ту ситуацию с Ноем. Она хватается за виски и издаёт отчаянный стон. «Зачем я ей поверила?» «У меня темнеет в глазах. Начинают трястись руки. Я забыла, что нужно дышать. Вдыхают так много воздуха, что начинает кружиться голова. Чуть не падаю на землю, но Эбби успевает схватить меня за руку. «Прости», — шепчет она, — «надо было рассказать раньше». «Так вот, почему Джейси не хотела, чтобы я разговаривала с Эбби. Значит, это была она». Ответ был у меня перед носом, смотрел мне в лицо на водопаде, но я ничего не видела. Я думала, что мы одинаковые, мы обе принесли боль другим. Но Джейси не остановилась на поцелуях с Ноем. Видимо, она решила, что Пайпер — слишком серьёзная конкурентка. «Не переживай, я не проболтаюсь», — говорю я, освобождая свою руку. Спасибо, что поделилась. У меня всё ещё кружится голова, слегка задев Эбби, возвращаясь в лагерь. Не знаю, что делать, когда доберусь до палатки. Припереть Джейси к стенке или подождать, пока мы не спустимся с горы, а там уже пойти в полицию. Подхожу к нашей палатке, расстёгиваю молнию. От волнения сердце бешено стучит у меня в груди. Направляю луч фонарика на спальник Джейси. Моё сердце выскакивает из груди и падает на дно палатки. Мексикальный мешок пуст.